В этот вечер мистер Эттерсон вернулся в свою холостяцкую обитель в тягостном настроении и сел обедать без всякого удовольствия. После воскресного обеда он имел обыкновение располагаться у камина с каким-нибудь сухим богословским трактатом на пепитре, за которым и коротал время, пока часы на соседней церкви не отбивали полночь, после чего он степенно и с чувством исполненного долга отправлялся на покой. В этот вечер, однако, едва скатерть была снята со стола, мистер Атерсон взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер сейф и достал из тайника документ в конверте, на котором значилось Завещание доктора Джекила». Документ этот был написан завещателем собственноручно, так как мистер Атерсон, хотя и хранил его у себя, в свое время на отрез отказался принять участие в его составлении. Завещание доктора Джекила Я, Я Генри Джекил доктор, Джекил, доктор медицины, доктор права, права член Королевского общества, общества, передаю все свое имущество моему другу и благодетелю Эдварду Хайду, не только в случае моей смерти, но и в случае исчезновения или необъяснимого моего отсутствия свыше трех календарных месяцев. Означенный Эдвард Хайд должен вступить во владение моим имуществом без каких-либо дополнительных условий и ограничений, если не считать выплаты небольших сумм слугам. Это завещание давно уже являлось источником мучений для мистера Атерсона. Оно оскорбляло его и как юриста, и как приверженца издавна сложившихся разумных традиций, для которого любое необъяснимое отклонение от общепринятых обычаев граничило с непристойностью. И до сих пор его негодование питалось тем, что он ничего не знал о мистере Хайде. Теперь же оно обрело новую пищу в том, что он узнал о мистере Хайде. Пока имя Хайда оставалось для него только именем, положение было достаточно скверным. Однако оно стало еще хуже, когда это имя начало облекаться омерзительными качествами. И из зыбкого смутного тумана, столь долго застилавшего его взор, внезапно возник сатанинский образ. Убирая ненавистный документ обратно в сейф, нотариус нахмурился. Мне казалось, что это простое безумие. Но я начинаю опасаться, что за этим кроется какая-то позорная тайна. Мистер Этерсон задул свечу, надел пальто и пошел по направлению Кавендиш-сквер, к этому средоточию медицинских светил, где жил и принимал бесчисленных пациентов его друг, знаменитый доктор Леннион. Если кто-нибудь и может пролить свет на все это, то только Леннион. Важный дворецкий почтительно поздоровался с мистером Атерсоном и без промедления провел его в столовую, где доктор Лэнньон в одиночестве допивал послеобеденное вино. Это был добродушный краснолицый щеголеватый здоровяк, с гривой рано посидевших волос, шумный и самоуверенный. При виде мистера Атерсона он вскочил с места и поспешил к нему навстречу, сердечно протягивая ему обе руки. В этом жесте, как и во всей манере доктора, была некоторая доля театральности. Однако приветливость его была неподдельна и порождала ее искренние чувства. Доктор Лэннион и мистер Атерсон были старыми друзьями, однокашниками по школе и университету. Они питали глубокое взаимное уважение и к тому же очень любили общество друг друга. Несколько минут они беседовали о том, о сём, А затем нотариус перевел разговор на предмет, столь его тревоживший «Пожалуй, Лэннион, мы с вами самые старые друзья Генри Джекила» а -а -а -а. жаль, что не самые молодые, но, наверное, так оно и есть Однако, должен признаться, я теперь редко вижусь с ним» «Неужели? А я думаю, что вас сближают общие интересы» «Так оно и было» «Но вот уже несколько лет, как Генри Джекилл занялся нелепыми фантазиями. Он сбился с пути. Я говорю о путях разума. И хотя я, разумеется, продолжаю интересоваться им, но вижу с ним чертовски редко». Это признание несколько развеяло тревогу мистера Атерсона, поскольку науки его не интересовали, если только речь не шла о теориях передачи права собственности». Выждав несколько секунд, чтобы доктор успел успокоиться, мистер Атерсон, наконец, задал вопрос, ради которого и пришел сюда. А. а вам знаком его протеже? Некий Хайт. Хайт. Нет. Первый раз слышу. Очевидно, он появился уже после меня. Это были единственные сведения, полученные нотариусом и он мог сколько душе угодно размышлять над ними, воручаясь на огромной темной кровати, пока поздняя ночь не превратилась в раннее утро. Это бдение не успокоило его лихорадочно работавшие мысли, которые блуждали по темному лабиринту неразрешимых вопросов. Часы на церкви, расположенной в таком удобном соседстве с домом мистера Атерсона, пробили шесть. А он все еще ломал голову над этой загадкой. Вначале она представляла для него только интеллектуальный интерес, но теперь было уже затронуто, а вернее порабощено, его воображение. Он беспокойно ворочался на постели в тяжкой тьме своей плотно занавешенной спальни. А в его сознании точно свиток с огненными картинами развертывалась история, услышанная от мистера Энфилда. Он видел перед собой огромное поле фонарей ночного города, Затем появлялась фигура торопливо шагающего мужчины. Затем бегущая от врача девочка. Они сталкивались. Джиггернаут в человеческом облике наступал на ребенка и спокойно шел дальше, не обращая внимания на стоны бедняжки. Потом перед его умственным взором возникала спальня в богатом доме, где в постели лежал его друг доктор Джекил. Грезил во сне и улыбался. Но тут дверь спальни отворялась, Замовески кровати откидывались, спящий просыпался, услышав оклик, и у его изголовья вырастала фигура, облеченная таинственной властью. Слушай, слушай. Даже в этот глухой час он вынужден был вставать и исполнять ее веления. Эта фигура в двух своих ипостасях преследовала нотариуса всю ночь напролет. Если он ненадолго забывался сном, то лишь для того, чтобы вновь ее увидеть». Она еще более беззвучно кралась по затихшим домам, или еще быстрее, еще стремительней, с головокружительной быстротой мелькала в лабиринтах, освещенных фонарями улиц. На каждом углу топтала девочку и ускользала прочь, не слушая ее стоев. И по-прежнему у этой фигуры не было лица, по которому нотариус мог бы ее опознать. Даже в его снах у нее либо вовсе не было лица, либо оно расплывалось и таяло перед его глазами, прежде чем он успевал рассмотреть хоть одну черту. В конце концов, в душе мистера Атерсона родилось и окрепло необыкновенно сильное, почти непреодолимое желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Да-да, несомненно, стоит мне только взглянуть... На это лицо и тайна рассеется, утратит свою загадочность, как обычно утрачивает загадочность таинственные предметы, если их хорошенько рассмотреть. Быть может, я найду объяснение странной привязанности своего друга к этому Хайду или зависимости от него. Можно назвать это как угодно. А может, я пойму и причину столь необычного условия оговоренного в завещании. Да, и в любом случае на это лицо стоит посмотреть, на лицо человека, не знающего милосердия, на лицо, которое с первого мгновения возбудило даже в сердце флегматичного Энфилда глубокую и неприходящую ненависть». С этих пор мистер Аттерсон начал вести наблюдение за дверью в торговой улочке. Утром, до начала занятий в конторе, днем, когда дел было много, а времени мало, вечером, под туманным ликом городской луны, при свете солнца и при свете фонарей, в часы безмолвия и в часы шумной суеты, нотариус являлся на выбранный им пост. Как бы ты ни прятался, я тебя увижу. «Я должен тебя увидеть». И, наконец, терпение нотариуса было вознаграждено. Стоял ясный сухой вечер. Холодный воздух чуть покусывал щеки. Улицы были чисты, как бальные залы. Фонари, застывшие в неподвижном воздухе, рисовали четкие узоры света и теней. К десяти часам, когда закрылись магазины, улочка совсем опустела, и в ней воцарилась тишина хотя вокруг все еще раздавалось глухое рычание Лондона. Даже негромкие звуки разносились очень далеко. На обоих тротуарах были ясно слышны отголоски вечерней жизни, которая текла своим чередом в стенах домов. А шарканье подошв возвещало появление прохожего задолго до того, как его можно было разглядеть. Мистер Аттерсон провел на своем посту несколько минут, как вдруг раздались приближающиеся шаги, необычные и легкие. Он столько раз обходил дозором эту улочку, что уже давно свыкся со странным впечатлением, которое производят шаги какого-то одного человека, когда они еще в отдалении внезапно возникают из общего могучего шума большого города. Однако никогда еще ничьи шаги не привлекали его внимание так резко и властно. И он скрылся подаркой ворот с суеверной уверенностью в успехе. Шаги быстро приближались и сразу стали громче, когда прохожий свернул в улочку. Нотариус выглянул из ворот и увидел человека, с которым ему предстояло иметь дело. Он был невысок, одет очень просто, но даже на таком расстоянии в нем чувствовалось что-то отталкивающее. Неизвестный направился прямо к двери, перешел мостовую наискосок, чтобы сберечь время, и на ходу вытащил из кармана ключ, как человек, возвращающийся домой. Когда он поравнялся с воротами, мистер Атерсон сделал шаг вперед и коснулся его плеча. «Мистер Хайд, если не ошибаюсь». Мистер Хайт попятился и с шипением втянул в себя воздух. Однако испуг его был мимолет. «Да, меня зовут так. Что вам нужно? Я вижу, вы собираетесь войти сюда Я старый друг доктора Джекила Мистер Атерсон с Гоунд-стрит Вы, вероятно, слышали мое имя И раз уж мы так удачно встретились Я подумал, что вы разрешите мне войти с вами Вам не незачем заходить Доктора Джекила нет дома А как вы меня узнали? Ну, прежде чем я отвечу Не окажете ли вы мне одну любезность? Извольте Какую же? Покажите мне свое лицо. Мистер Хайт, казалось, колебался. Но потом, словно внезапно на что-то решившись, с вызывающим видом поднял голову. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Ну, теперь я вас всегда узнаю. Это может оказаться полезным. Да, пожалуй, хорошо, что мы встретились. И, кстати, мне следует дать вам мой адрес. Улица Соха, номер 7. Что ж, я запомню, благодарю вас. Боже великий, неужели и он подумал о завещании? Ну, а теперь скажите, как вы меня узнали? По описанию. И кто вам меня описал? У нас есть общие друзья. Общие друзья? Кто же это... Например, Джекилл, Он вам ничего не говорил, я не ждал, что вы меня солжете Пожалуйста, выбирайте выражение <свят> <свят> Мистер Хайд издал свирепый смешок и через мгновение С немыслимой быстротой отперев дверь, уже исчез за ней Нотариус несколько минут продолжал стоять там, где его оставил мистер Хайд. И на лице его были написаны тревога и недоумение Затем он повернулся и медленно побрел по улице, то и дело останавливаясь и потирая рукой лоб, точно человек, не знающий, как поступить. «А что, если задача, которую я пытаюсь решить, вообще не имеет решения? Мистер Хайт бледен и приземист. Он производит впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем незаметно. Улыбается он крайне неприятно». Держался со мной как-то противоестественно робко И в то же время нагло Все это бесспорно говорит против него Но и все это вместе взятое Не может объяснить, почему к этому человеку Я почувствовал до то ли мне неизвестное отвращение Годливость и страх Тут кроется что-то другое Да, что-то совсем другое но я не знаю, как это определить. Боже мой, в нем нет ничего человеческого. Он более походит на троглодита. А может быть, это случай необъяснимой антипатии? Или все дело просто в том, что чернота души проглядывает сквозь тленную оболочку и страшно ее преображает? Пожалуй, именно так. Да-да, мой бедный, бедный Гарри Джекилл. На лице твоего нового друга явственно видна печать сатаны. За углом находилась площадь, окруженная старинными красивыми особняками, большинство которых, утратив былое величие, сдавалось по поквартирно людям самых разных профессий и положений. Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом. Перед ним-то, хотя он был погружен во мрак, если не считать полукруглого окна над дверью, и остановился теперь мистер Аттерсон. Дверь открыл старый, прекрасно одетый слуга. Доктор Джекл Домопул? Сейчас узнаю, мистер Аттерсон. Прошу вас. Слуга впустил гостя в большую уютную прихожую с низким потолком и каменным полом где точно в помещичьем доме пылал большой камин, а у стен стояли дорогие дубовые шкафы и горки. Вы подождете тут у камина, сэр, или зажечь вам лампу в столовой? Благодарю, я подожду тут. Нотариус оперся о высокую каминную решетку. Прихожая, в которой он теперь остался один, была любимым детищем его друга, доктора Джекила. И сам Атерсон не раз называл ее Самой приятной комнатой в Лондоне. Но в этот вечер, по его жилам, струился холод. Повсюду ему чудилось лицо Хайда, он испытывал большая для него редкость гнетущее отвращение к жизни. Его сметенному духу чудилась зловещая угроза в отблесках огня, игравших на полированных шкафах, в тревожном трепете теней на потолке. Он со стыдом заметил, что испытал. Большое облегчение, когда в прихожую вернулся Пул Увы, мистер Аттерсон, доктор Джекил куда-то ушел Я видел Пул, как мистер Хайд входил в дверь бывшей секционной Это ничего, раз доктора Джекила нет дома? Это ничего, сэр, у мистера Хайда есть свой ключ Ваш хозяин, по-видимому, очень доверяет этому молодому человеку, Пул Да, сэр, очень Нам всем приказано исполнять его распоряжение. Мне кажется, не приходилось встречаться с мистером Хайдом здесь. Нет, нет, сэр. Он у нас никогда не обедает. По правде говоря, в доме мы его почти не видим. Он всегда приходит и уходит через лабораторию. Ну что же, доброй ночи, Пул. Доброй ночи, мистер Аттерсон. С тяжелым сердцем нотариус побрел домой. Бедный Гарри Джекил. Боюсь, над ним нависла беда. В молодости он вел бурную жизнь. Конечно, это было давно, но божеские законы не имеют срока давности. Да-да, конечно, это так. Тень какого-то старинного греха. Язва скрытого позора. Кара, настигшая его через много лет после того как проступок изгладился из памяти, а любовь к себе нашла ему извинения. Испугавшись этой мысли, нотариус задумался над собственным прошлым и начал рыться во всех уголках памяти, полный страха, что оттуда, точно чертик из коробочки, вдруг выпрыгнет какая-нибудь бесчестная проделка. Его прошлое было почти безупречно. Немного нашлось бы людей, которые имели бы право с большей уверенностью перечитать свиток своей жизни. И все же воспоминания о многих дурных поступках не раз и не два повергали его в прах, чтобы затем он мог воспрянуть, с робкой и смиренной благодарностью припомнив, от скольких еще дурных поступков он вовремя удержался. Затем его мысли вновь обратились к прежнему предмету и в сердце вспыхнула искра надежды. Этим молочком Хайдам следовало бы заняться. У него, несомненно, есть свои тайны, черные тайны. И если судить по его виду, тайны, по сравнению с которыми худшие грехи бедняги Джейкела покажутся солнечным светом, так Оле продолжаться не может. Я холодею при одной мысли, что эта тварь воровато подкрадывается к постели Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение его ожидает и какая опасность грозит. Ведь если этот хайд проведает прозвещание, ему, быть может, захочется поскорее получить свое наследство. Да-да, мне следует вмешаться. Только бы Джекил позволил мне вмешаться. Только бы он позволил. Перед умственным взором нотариуса вновь Словно огненный транспарант, вспыхнули странные условия этого завещания. «Надо как можно скорее поговорить с Гарри. Ну, конечно, пусть он сам объяснит мне свое решение».